Как узнать без них, что означает запись «КТ»? «Кот», «Кит», «Киот», «Катя», «Кита» и «Кота», «Коты» или «Окот». Однако так уж получилось, что семитские языки базируются на тройке согласных. Каждый набор из трех согласных передает основное понятие, а путем добавлением гласных образуются вариации на эту основную тему. Три согласных скажут вам «достаточно», если вы говорите на семитском языке, чтобы понять, о чем идет речь. А затем вы сможете, исходя из смысла предложения, вставить гласные по своему разумению. Наиболее ранние примеры записей, сделанных при помощи алфавитного письма, нашли в руинах древнего ханаанского города Угарит, на побережье в стамелях к северу от Библа. Эти надписи, вероятно, относятся к 1400 году до нашей эры. Примерно в 1350 году до нашей эры угорит был разрушен в результате землетрясений, потому-то и сохранились эти очень древние надписи. Они не оказались погребенными под более поздними артефактами. Алфавит ⁇ изобретение гораздо более необычное, чем изобретение письменности, хотя и не настолько фундаментальное, ибо оно лишь упрощает то, что было изобретено ранее. Если понятие о письменности возникало независимо у разных народов, то понятие об алфавите, видимо, возникло только однажды – в Ханаане, незадолго до 1400 года до нашей эры. Как только это понятие возникло, оно начало распространяться. Например, оно попало к грекам. Греки, жившие в более поздние времена, весьма гордились собственной культурой и были уверены, что все прочие народы отстают от них в культурном отношении – Но они даже не пытались скрыть тот факт, что алфавитное письмо придумано не ими. Их легенды рассказывают о Кадмусе, ханаанском принце, братье Европы похищении которой Зевсом положило начало цивилизации на Крите, прибывшим в Грецию и принесшим с собой алфавитное письмо. Греки исказили бессмысленные для них названия букв придав им более естественное с их точки зрения звучание. Так «алев», «бет», «гимл», «далет» превратились в «альфа», «бета», «гамма», «дельта». Эти новые слова по-гречески ничего не значили, но людям, привыкшим произносить греческие слова, было легче их выговаривать. Кстати, слово «алфавит» мы получили из этих двух первых измененных названий. Греки сделали и свой чрезвычайно важный вклад – Поскольку говорили они на индоевропейском, а не на семитском языке, то система из трех согласных их не устраивала. Они никак не могли обходиться без гласных и приспособили некоторую часть ханаанских символов для передачи гласных звуков. Таким образом, первую букву, которая передавала гортанный звук, они стали использовать для гласной «а». Алфавит распространялся дальше, и при каждом заимствовании Снова изменялись и символы, и их названия. Добавлялись новые буквы, а старые приспосабливались для передачи тех звуков языка, заимствующих народов, которых не было в других языках. В результате в любом используемом в мире алфавите можно найти следы ханаанского алфавита. Несмотря на то, что до алфавита письменность существовал уже 15 столетий, только с его появлением возник шанс научить простых людей читать и писать. Именно алфавит сделал возможной всеобщую грамотность, и чем больше людей могли освоить его, тем больше они могли вносить дальнейшие усовершенствования. Однако остались народы, как древние, так и современные, не принявшие алфавит, несмотря на все его преимущества – Древний Египет, самая консервативная цивилизация, упорно настаивал на сохранении своей системы письменности до самого конца своего существования. В наши времена Китай является собой пример нации, сохраняющей систему письма без алфавита, столь же сложную, как и у древних египтян. В этот же период приморские города Ханаана овладели еще одним ремеслом – красильным делом. Человек всегда считал, что хорошо подобранный цвет доставляет удовольствие – Даже доисторические обитатели пещер раннего каменного века использовали цветные глины для своих рисунков. Поэтому неудивительно, что люди пытались придать цвет своей одежде из бесцветной ткани. Красящие вещества, которые можно было применять для нанесения рисунка на ткань, как правило, не удовлетворяли. Они были тусклыми или линяющими при стирке, или выцветающими на солнце. Однако у берегов Ханаана водилась улитка. Из нее определенным способом можно было извлечь цветной пигмент, превосходно окрашивающий одежду. Он давал богатый синевато-красный цвет, не смывающийся при стирке, и не выгорающий.